Быстро поднятые. Игорь опаздывал. Он забежал в проулок и остановился перевести дух. В этом тупичке, между химчисткой и продуктовым, за последние 20 лет сменились десятки конторок разной степени паршивости: сетевухи и распродажи, игровые автоматы и микрозаймы, нотариусы и мастерские. Все это, как правило, не держалось на плаву дольше пяти лет. Иногда новые хозяева помещений даже не утруждали себя сменой оформления, загоняя временный бизнес под старое имя. Вывеска, которая интересовала Игоря, была из той же оперы. Название часовой мастерской «Пять сек» единственного предприятия, продержавшегося долгие годы, криво красовалась над свежей, грубо запечённой по краям дверью. Чем занималась контора? Второй раз за лето предлагавшая вакансию специалиста, еще предстояло выяснить. Навстречу Игорю из двери вышел здоровяк в спортивном костюме и хрупкая неприметная девушка в косухе. Оба торопливо зашагали к стоящему неподалеку грязному белому жигуренку. У машины девушка неожиданно обернулась. «Вы Игорь?» «Да, это я вам звонил». Сказали собеседование в восемь. «Извините, опоздал на пару минут». «Опаздывать плохо», – кивнул в окошко Бугай, шумно заводя мотор. «Срочный вызов, поехали с нами», – махнула рукой девушка, усаживаясь рядом с водителем. Игорь минуту колебался. В подобной ситуации он уже бывал. Лет 15 назад одна из конторок также с порога увезла его в поле. Тогда все обернулось безобидным сетевым маркетингом по продаже книг. Вчерашнему студенту это пришлось весьма кстати. и он проработал там целый год. Проблема Игоря была в том, что за 15 лет в его жизни мало что поменялось. Пока ровесники строили карьеры и семьи, он по-прежнему был одинок, постоянно менял квартиры и сомнительные работы. В целом, он не слишком из-за этого переживал. Выходит, особой проблемы и не было. Соискатель послушно залез на заднее сиденье старой пятерки, громко хлопнув дверью. Девушка быстро раскидала за всех формальности. «Юля, Дима, Игорь, очень приятно, взаимно». Водитель молча кивнул, выруливая из проулка. Новоиспеченный сотрудник улыбнулся. «Так чем все-таки занимается ваша… наша организация?» «В двух словах не объяснить», – пожала плечами Юля. «Увидишь». Такой быстрый переход на «ты» немного напрягал, но отступать было поздно. «Или рано?» в зависимости от обстоятельств. Из разговоров коллег следовало, что некий Марат Рубанкович сигнализировал о падении, которое вот-вот произойдет, поэтому нужно торопиться. Водитель уточнил что-то про сценарий номер три. Девушка извлекла из большой сумки аптечку, порылась в множестве ампул и шприцов, удовлетворенно кивнула. Игоря это насторожило, но он решил не задавать пока лишних вопросов. Когда впереди замаячил выезд из города, стажер понял, что путь, возможно, не близкий и вынул из кармана куртки бутерброд. – Извините, позавтракать не успел, – сказал он на всякий случай. – Не накроши, – буркнул Дима. Юля достала из бардачка маленький термос и налила в крышку горячего чая, протянула Игорю. – Приятного, торопись, пока дорога хорошая. Мужчина кивнул и, принимая чай из рук девушки, случайно выронил завтрак. Другой пищи до вечера не предвиделось, поэтому Игорь живо подхватил бутерброд с коврика, сдувая прилипшую грязь. «Быстро поднятая упавшим не считается», – неловко пошутил он. «Правило пяти секунд». Водитель и девушка странно переглянулись. Дальше ехали молча. Когда свернулись с трассы в поселок, начались выбоины и заплатки. Игорю как раз повезло уложиться с трапезой, не облившись чаем и не слишком накрошив. Вполне деревенская улица вдалеке упиралась в пару-тройку нелепо торчащих многоэтажек. Микрорайон от какого-то местного завода. Юля повернулась к стажеру и, забирая крышку от термоса, посоветовала. – Не вздумай Марата Рубеновича Рубанковичем называть. – Это трудовик из какой-то клоунады по телеку. – Пельмени, что ли? У Игоря окончательно сложилось впечатление, что его привезли не в соседний ПГТ. в недавнее прошлое. Старый ВАЗ, браток в Адидасе, уральские пельмени по телевизору. девочки в косухе добавить макияжа, вылитый год. «Здесь?» Голос водителя выдернул из задумчивости. Айфон в руках Юли окончательно развеял атмосферу начала нулевых. «Да, Дим, к пятому подъезду». Оставив машину на краю детской площадки, трое направились к одной из панельных пятиэтажек. У подъезда на лавочке сидел худощавый старик с южными чертами лица и мрачным взглядом. «Это Игорь, новенький», – представила Юля. «Успели?» Марат Рубенович молча пожал руку стажеру и также молча кивнул, направляясь к двери. Все трое последовали за ним. В подъезде сильно воняло, а уборкой, видимо, давно никто не занимался. Поднимаясь на пятый этаж по заплеванной окурками лестнице. Игорь начал жалеть о недавно съеденном бутерброде. Целью оказалась самая грязная дверь с кусочками утеплителя, торчащими из рваного покрытия. Стены вокруг, вместо привычных матюков, пестрели электронными адресами и обещаниями заработка от 10к в день. Интересно, была ли деятельность конторы 5 сек» более легальной, чем у всех этих закладчиков? «Ломаю!» – уточнил Дима, разминая плечи. Марат Рубенович прикрыл глаза, потом решительно покачал головой. – Время есть, давайте по-тихому. Когда Юля достала из бездонной сумки набор отмычек, Игорю окончательно стало не по себе. – А это законно? – не удержался он. – Зависит от результатов, – спокойно ответил старик. Трехкомнатная квартира выглядела как самый стереотипный притон. зловония, и куча объедок на столах вперемешку со стаканами, бутылками, самодельными пепельницами и шприцами, куча тряпья и грязные матрасы по углам, из мебели единственный продавленный диван в зале. Пока прочие разбрелись по комнатам и ворошили все эти импровизированные спальные места, Игорь сунулся в совмещенный санузел, загаженный унитаз, засохшая блевотина на раковине. Ванна, наполненная ржавой водой, сквозь которую просвечивало поцарапанное дно. Еле сдерживая тошноту, стажер выбежал на грязную кухню и сделал пару глубоких вдохов у открытой форточки. За спиной засуетились. В ванне! крикнул Марат Рубанович. Да нет там! начал было Игорь, но понял, что его никто не услышит. Он вышел в коридор, с удивлением наблюдая, как в тесном пространстве санузла старик расстегивает рубашку, обнажая бледный и дряблый торс. Дима стоял рядом, закатывая рукава, а Юля присела на порог, копаясь в аптечке. Полураздетый Марат Рубенович на секунду замер, потом резко склонился над ванной, погрузив руки в мутную воду. Вдруг его словно что-то дернуло вниз, едва не окунув с головой. Дима тут же обхватил старика за впалую грудь и потащил на себя. Он зарычал от натуги, вены вздулись на лбу над багровеющим лицом. Сноб брызг, окатил стены и потолок с громким всплеском. Здоровяк повалился на спину, увлекая за собой Марата Рубеновича и голова мокрого парня, которого они вытянули из воды. С минуту все приходили в себя, потом Дима встал с пола, Помог подняться старику. Подхватил тощего утопленника за руки и поволок в зал. Пока Юля возилась с реанимацией неизвестного, Игорь все так же тупо пялился в открытую дверь ванной. Вода явно не была настолько мутной, чтобы он не заметил в ней человека. «Хватай тряпки!» – хлопнул его по спине Дима. «Соседи снизу прибегут». Стажер в какой-то прострации вытирал пол, отжимая грязную воду обратно в ванну. Когда из зала послышался хриплый кашель. Не смело заглянув в комнату, он увидел утопленника, лежащего на продавленном диване. Юля вытащила из вены на его запястье иглу и кинула шприц к десяткам похожих на полу. Она заметила испуганные глаза новичка и устало улыбнулась. К вечеру оклемается. Обратно ехали без разговоров под старые песни из радиоприемника. Игорь потихоньку успокаивался. Квартиру они аккуратно закрыли, ничего не украли. «Да и что там красть?» Парня откачали. «Вот только откуда он взялся?» «Неужели можно было его не разглядеть?» «Ты как?» Юля дотронулась до руки стажера. «Теперь они оба ехали на заднем сиденье, а место рядом с водителем занял Марат Рубенович». «Мы типа волонтеров, наркоманов спасаем?» «Типа». — усмехнулась девушка. — И не только наркоманов. Все поймешь со временем. — Не могу не спросить, — замялся Игорь. — Тот парень, я его в ванне не видел. — А он был, — подмигнула коллега, — как тот суслик. У дверей конторы Марат Рубенович объявил конец рабочей смены. Вручил всем зарплату и скрылся внутри. Тысяча рублей за полдня. Неплохо. Сегодня у Игоря будет хороший ужин. Он даже подумал, не пригласить ли Юлю в недорогое кафе, узнать побольше о ней и об их странной работе. Что-то в абсолютно неброской девушке ему приглянулось. Возможно, просто сказывалось долгое отсутствие отношений. Однако все планы нарушил Дима, который спросил «Кого куда?» «Меня домой». Юля махнула рукой Игорю и пошла к машине. «А я прогуляюсь», – задумчиво ответил стажер. Пожимая крепкую Димину руку. В эту неделю было еще четыре выезда по третьему сценарию. Все в пределах города. Теперь впечатлительного новичка оставляли у дверей. На случай вмешательства соседей. После манипуляций старших товарищей, Игорю доставалась грязная работа. Пол ванной он вытирал лишь однажды. В остальных ситуациях приходилось основательно заметать следы. Поскольку передозники обнаруживались в своих постелях, а жилища выглядели вполне прилично. Последний случай произошел в частном секторе. Дежуря в маленьком полисаднике перед домом, Игорь заглянул через окно. Большая кровать, сбившаяся в кучу постельное белье и перина. Марат Рубенович зарылся в ворох ткани с головой и откопал маленькую старушку без сознания. На наркоманку она никак не тянула. Скорее всего, случайно отравилась многочисленными лекарствами с тумбочки. Юля быстро ее осмотрела и покачала головой, после чего позвонила куда-то, и группа поспешно покинула адрес. Через несколько кварталов им навстречу проехала скорая. И снова Игорь готов был поклясться, что постель оставалась пустой, пока Марат Рубенович не запустил в нее свои руки, хотя миниатюрная бабушка легко могла затеряться в пестром тряпье. Вторая неделя работы началась с неожиданного разнообразия. «Сценарий номер два!» – сходу заявил Дима вместо приветствия. Игорь пожал плечами, открывая заднюю дверцу. Новый, еще мало заселенный район встретил непривычно большими для их городка девятиэтажками. Белая пятерка остановилась во дворе. Марат Рубенович, как всегда, ожидал на месте. «Сиди пока!» – бросил Дима и побежал с Юлей за угол. «Херушки!» – подумал стажер, твердо решивший разобраться в сценариях. Забегая за угол дома, он услышал откуда-то сверху крик и поднял голову. Игорь всегда завидовал людям, которые машинально отворачиваются при виде какой-нибудь жести. Сам он относился к тем, кто впадает в ступор и неотрывно смотрит на несчастных кошек, попадающих под колеса, и все в таком духе. Даже не зная, что будет. До слез жалко, или до тошноты мерзко. С крыши многоэтажки падала женщина. Сейчас ее голова лопнет от удара совсем рядом и забрызгает Игоря содержимым. Тело без всякого звука нырнуло в асфальт, будто провалилось в текстуры какой-нибудь компьютерной игры. Подбежавший Марат Рубенович закатил глаза, словно прислушиваясь. Потом твердо сказал... – Глубоко. – Как знал, – отозвался Дима, снимая с плеча моток толстой веревки. Он быстро обвязал старика поперек груди, кинул конец Игорю. Помогай", – Помогай, раз пришел. Марат Рубенович изогнулся и, словно опытный ныряльщик, вонзился головой и руками в асфальт, исчезнув в нем полностью. Без брызг. Веревка дернулась. Игорь с Димой потянули на себя. испытывая огромное сопротивление. Подоспевшая Юля тоже попыталась внести свою лепту. Втроем они медленно вытягивали веревку из дорожки, словно вместо твердого асфальта она состояла из серого сплошного тумана. «А если кто-то увидит?» – подумал Игорь. На поверхности показалась бежевая куртка Марата Рубеновича. Затем вынырнул весь старик, тащивший за собой безумно орущую и брыкающуюся женщину. Юля подбежала и что-то вколола ей в плечо. Женщина вытаращила глаза еще сильнее, но быстро обмякла и отключилась. Игорю пришлось помогать Диме затаскивать габаритную даму в лифт, затем выносить на крышу. Юля уже вызвала скорую и полицию, сообщив о попытке суицида. Никто не волновался, что женщина сболтнет лишнего. В ее состоянии возможен и не такой бред. Но все понимали, что стажера, наконец, пора посвятить в тонкости. И как я сразу не вспомнил Константина, – покачал головой Игорь, которого до сих пор била мелкая дрожь. – Там ведь тоже из ванны в ад попадали. – Ну какой еще ад? – засмеялась Юля, покосившись по сторонам. В маленьком кафе было немноголюдно. Всего лишь другая плоскость, другое измерение, что ли. Чаще всего люди просто умирают. Но если смерть самостоятельно поторопить, некоторые могут упасть в это другое измерение. А сценарий? Номер три – это передоз, номер два – суицид? А если суицид через передоз? Любой суицид под номером два, пояснила девушка. Тут все дело в намеренности. Что тогда под номером один? Это особый случай, надеюсь, тебе не придется узнать. Амарат Рубенович, колдун? – Экстрасенс? – Демон? – Юля мелодично рассмеялась. – Обычный старик, просто предвидит, когда и где это случится. – Если быстро поднять человека, то все будет в порядке. – Правило пяти секунд, – усмехнулся Игорь. – Поэтому пять сек оставили в названии. – Так совпало, – Юля пожала плечами. – Хотя суть очень похожа. Но поднять безопасно можно и через несколько минут. – Как повезет. «А если опоздать?» «Тогда лучше оставить там», — серьезно ответила девушка. «Микробов хватает или чего похуже?» Юля некоторое время молча ковырялась в смартфоне. Потом подняла глаза на глупо улыбающегося Игоря. «Я тебя видюшку скинула?» «Дома посмотришь. Никогда не поздно соскочить». «Поздно», — подумал Игорь, вглядываясь в невероятно глубокие зеленовато-серые радужки. Вечером, проводив Юлю до подъезда, он сделал неуклюжую попытку ее поцеловать и неожиданно не встретил сопротивления. «Я бы тебя пригласила», – тихо сказала девушка. «Но пока не могу, в следующий раз обязательно». Она кокетливо подмигнула и скрылась в подъезде. Игорь почувствовал, что целью его жизни на ближайшее время стал этот самый следующий раз. Файл был датирован 20 августа, всего за неделю до прихода Игоря в организацию. Он принес из холодильника пива, вылил из банки в бокал и развернул плеер на весь экран. В кадре очередной притон или бомжатник. Привычная махина Димы, тощий силуэт старика и незнакомый парень предшественник Игоря. Раньше снимали все выезды. Почему-то не видно Юли. Она за камерой. Нет, слишком неподвижно, похоже на треногу. Марат Рубанович тихо, но настойчиво убеждает в чем-то незнакомца. Тот явно упрямится, жаль, что слов не разобрать. Махнув рукой, старик уходит в сторону. Парень поднимает с пола знакомую аптечку, извлекает какой-то шприц, закатывает рукав и неуклюже затягивает жгут. Его руки заметно дрожат, он делает себе инъекцию, Какое-то время стоит неподвижно. Затем резко падает навзничь, проваливаясь в груду тряпья на грязном полу. Его неожиданно перестало быть вкусным. Игорь отодвинул бокал и мрачно уставился в монитор. Старик нервно ходит туда-сюда, потом останавливается около места падения. «Да будьте вы прокляты!» Интересно, к кому он обращается в этот момент? «Он сам. Чистый номер один. – спокойно, – говорит Дима, до сих пор безучастно наблюдавший. – Совсем мальчишка ведь, – Марат Рубенович резко отмахивается и вдруг проваливается в пол следом за своим подопечным. Несколько секунд здоровяк не двигается, потом злобно бьет себя кулаком по бедру. – Да вашу ж мать, – кидается кучей тряпок, сует руку в пол, тянет за край знакомой куртки, постепенно вытаскивает все остальное. «Бросай!» – кричит Дима. В руках старика бьется что-то, лишь отдаленно напоминающее недавнего провалившегося. Игорь нажал на паузу и нервно протер глаза, присматриваясь. Он стал медленно увеличивать кадр. Это, без сомнения, был тот самый парень. Но выглядел он. На фото это называется эффектом длинной выдержки. Когда кадр фокусирует сразу несколько положений движущегося объекта, Веер из рук, смазанное лицо, будто состоящее из надетых слоями масок. Эффект на видео странным образом искажал только одного человека, словно в нем одновременно пыталось уместиться несколько сущностей. «Бросай!» – снова орет Дима. Но уже поздно. Парень на длинной выдержке вырывается из рук Марата Рубеновича. «Мечется по комнате», – сметая предметы и круша немногочисленную мебель. В кадре снова появляется Дима с топором в руке. С трудом валит странное существо на пол, прижимает коленом грудь. Размахивается. Голова с множеством наслоившихся лиц, похожая на нелепой качан капусты, катится в сторону камеры, разбрызгивая темную жидкость. Игорь снова пожалел о том, что не умеет отворачиваться. Первой мыслью был побег. Сейчас же собрать необходимое, доехать поездом туда, куда хватит денег. Дальше автостопом, в самые глухие дебри, родни у него почти нет, друзей тоже, его будет не так-то просто найти. Обращаться в полицию не имело смысла, не станут даже разбираться, назовут видео подделкой, еще и привлекут за клевету. А если и зашевелится? Насколько хорошо Дима все почистил, найдут ли вообще обезглавленный труп. Здоровяк с топором наверняка найдет предателя раньше. После всего, увиденного на работе, в подлинности записи Игорь не сомневался, но зачем ему это показали? Юля хотела его предупредить, она теперь тоже в опасности? Голова раскалывалась на части, что если все трое устраивают цирк для одного зрителя, для чего тогда заморочки с видео? Могли бы просто грохнуть его в одном из притонов. Да и Марат Рубенович не выглядел злобным господином. Скорее, жертвой обстоятельств. А из тупого качка Димы какой кукловод? Разве что невероятно талантливый. И Юля, Юля… просто очень хотелось верить. Ты остался из-за меня? Под одеялом вдвоем было тепло, даже жарко. Отопительный сезон еще не начался. Но Морозу уже намекали на близость зимы. Полтора месяца Игорь продолжал работать, стараясь делать вид, что ничего не произошло. Иногда ему казалось, что он ловит спиной ироничные взгляды Димы. Марат Рубенович, как всегда, появлялся только на выездах. Исправно платил. И исчезал в конторе. С Юлей все получилось как-то само собой. «Юль, давай уедем вместе. Боишься?» Девушка прижалась щекой к голой груди Игоря. «Дима не злой, просто Витальке не повезло. Поздно подняли, успел нахватать. Другого выхода не было. А если такое со мной случится? А если с тобой? Ты правда за меня так переживаешь?» «Никогда ни за кого так не переживал», — искренне ответил Игорь. «Поехали к морю, а?» Юля посмотрела на него влажными, красивыми глазами, зашмыгала носом и крепко прижалась всем телом. «Я подумаю, в следующий раз точно скажу». «В следующий раз…» Холодное октябрьское утро начиналось как обычно. Дима прогревал свою развалюху. Игорь задумчиво пил чай из термоса. Их коллега, немного опоздав, забежала в проулок с мило раскрасневшимися щеками. На второй номер, как обычно, ехали молча, С суицидниками сложнее. В отличие от коматозных нариков, их приходится поднимать в сознании, в очень своеобразном состоянии рассудка. Однажды Игорь спросил у Марата Рубеновича, что именно находится там. Старик пожал плечами и уклончиво ответил «когда как». В квартирке царил беспорядок, намекающий на разгульный образ жизни хозяйки. Картину дополнял истошно орущий младенец в облезлой кроватке. Пока Юля успокаивала малыша, занимаясь кормлением и пеленками, старик ходил из комнаты в кухню и обратно. Он словно был сегодня не в своей тарелке, никак не находя места падения. Наконец, он остановился прямо посреди зала. «Здесь мало времени!» Дима смел в сторону журнальный столик, который покрывала россыпь разноцветных таблеток и бутылок. Игорь посмотрел на Юлю и вдруг представил, что она держит их общего ребенка. В сердце зашевелилось что-то давно забытое и наглухо заколоченное в самом дальнем углу. Девушка улыбалась. Громкая возня на полу заставила обернуться. Марат Рубенович вдвоем с Димой тащили из ковра лохматую рыжую девку. которая визжала и отчаянно царапалась. – Подержи! – коллега вручила ребенка Игорю и поспешила к поднятой, приготовив шприц. – Твари! – заорала рыжая, яростно отпихнула старика и вцепилась в волосы Юли, вместе с ней проваливаясь обратно в пол. Марат Рубенович ударился головой об угол тумбочки и отключился. Игорь сунул заоравшего ребенка в кроватку и кинулся на пол, хватая любимую девушку за руку. Раздался какой-то треск, он повалился на спину вместе с женской кистью, из которой обильно текла кровь. Видимо, провал захлопнулся или что-то вроде того. «Нет!» – заорал Игорь и тут же получил удар в челюсть. Когда перестала кружиться голова, сверху навис Дима. «Не ори, баран!» К воплям рыжие соседи привыкли. «А на твои ментов вызовут!» «Юлю надо поднять!» Зашипел Игорь, хватая коллегу за воротник. «Пусть рубит меня, лишь бы ее вернули!» «Я не могу, только Рубанкович может! Очнется – поднимет, если успеет!» Игорь беспомощно ползал, хлопая ладонями по твердому полу на месте недавнего провала. Кровь на потертом вишневом ковре была почти незаметна. Юлина кисть лежала рядом, слегка подрыгивая пальцами. Сама она где-то там, с жуткой травмой, напугана и брошена. Ее нужно спасать. Игорь сгреб со стола кучу таблеток и засунул в рот, довязь и пережевывая. Запил из первой попавшейся бутылки, улегся на мокрый от крови ковер и стал ждать. К счастью, эффект наступил быстро, сердце начало колотиться с неистовой скоростью. Мысли поплыли назад и вбок вместе с окружающим пространством. Игорь почувствовал, как медленно проваливается в пол, словно в глубокую могилу. Он вспомнил, что видел такое в каком-то фильме про наркоманов и удивился, насколько точно передали ощущения. Светлый прямоугольник наверху удалялся. постепенно уменьшаясь. В нем мелькнуло бесстрастное лицо Димы, затем Марат Рубенович, печально потирающий затылок. Между ними склонилась Юля. Девушка виновато улыбнулась, разводя руками. Обе кисти были на месте. Игорь сидел за столом уже, кажется, целую вечность. В голове давно прояснилось и даже перестало тошнить. Честно говоря, он не чувствовал почти ничего. Комната вокруг имела странную многоугольную геометрию. Количество углов и досчатых серых стен, потолков, то и дело менялось. Стабильным оставался только пол, на котором стояли стол и пара стульев. Марат Рубенович сидел напротив и что-то увлеченно рассказывал. Возможно, уже не первый час. Вот потому и назвали Маратом, хотя имя совсем не армянское. Стажер поймал себя на мысли, что впервые видит улыбку руководителя. Грустно, виноватую, но искреннюю улыбку. «Ну, засиделся я. Скоро потащат». 5 секунд истекают», – усмехнулся Игорь. «Увы, там секунда, а тут когда как. От мига до нескольких лет. Потому некоторые так брыкаются. Они уже и не помнят, что было в их мире, что вообще был какой-то другой мир. «Нам с тобой повезло, поговорить успели». «Ты прости». «Почему я-то?» Старик глубоко вздохнул. Не все поднятые становятся поднимающими, но всем, кто получил этот дар, приходится платить. Много лет назад моя семья погибла. Землетрясение. Я не выдержал, кинулся с моста. Не разбился, провалился, подняли, как видишь. Таких контор много, иной раз наткнешься, где и не думал. Немного опоздали, я с собой пару сущностей зацепил. Хитрые, не сразу проявились. С виду совсем как люди, ты с ними очень хорошо знаком. У нас уговор, они мне не мешают поднимать, даже помогают, но на сотню поднятых одного я должен отдать. По сценарию номер один? Именно. Наркоманы, психи, слабаки – это для них мусор. А вот человек, сознательно приносящий себя в жертву – редкая ценность. А до меня много было? В вашем городишке пока ты до да Виталька. Люди тут черствые. Но парни на ее чары ведутся, как ни крути. Марат Рубенович встал из-за стола и печально махнул рукой. «Не держи зла, может, еще и свидимся, когда…» В следующий раз… – прозвенело в голове голосом Юли. Старик исчез, оставив ощущение, что разговор происходил много лет назад. Из-за угловатых досок все отчетливее доносились царапания и постукивания. Невежливо держать гостей на пороге. Игорь схватил табурет, ощущая странную легкость в теле, и начал проламывать выход.